Даже в эту минуту, через столько лет, я испытываю неловкость, вспоминая, что уезжая на курсы любителей великих мастеров, я захватил с собой смокинг. Но я его привёз. И, окончив письмо сестре Ирме, я его надел. Всё вело к тому, чтобы как следует напиться, а так как я ещё никогда в жизни не напивался, и страх, что от пьянства задрожит та рука, что писала те картины, что завоевали те три первых приза и так далее, То сейчас в столь трагической ситуации я считал нужным надеть парадный костюм. Пока супруги Ёшота сидели на кухне, я прокрался вниз к телефону и позвонил в отель Винзор. Перед отъездом из Нью-Йорка мне его рекомендовала приятельница Бобби, миссис Икс. Я заказал к 8:00 вечера столик на одну персону. Около половины восьмого, одетый и причёсанный, я выснул голову из комнаты. Не подкрауливает ли меня Чита Ёшота? Там, не знаю почему, мне не хотелось, чтобы они увидали меня в смокинге. Но там никого не было. И я быстро вышел на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме уже лежало у меня во внутреннем кармане. Я собирался перечитать его за обедом, желательно при свечах. Я шёл квартал за кварталом, не встречая ни только свободной машины, но и вообще ни одного такси. Я шёл словно сквозь строй. Верденская окраина Монреаля, далеко не светский район. Я был убеждён, что каждый прохожий оборачивался мне вслед и провожал меня глубоко неодобрительным взглядом. Дойдя наконец до того бара, где я в понедельник сожрал четыре кони айленский с пылу с жару колбаски, я решил плюнуть на заказ в отеле Винзор. Я зашёл в бар, уселся в дальнем углу и прикрывая левой рукой чёрный галстук, заказал суп рулет и чёрный кофе. Я надеялся, что остальные посетители примут меня за официанта, спешащего на работу. За второй чашкой кофе я вынул неотosланное письмо к сестре Ирме и перечитал его. В основном оно показалось мне неубедительным, и я решил поскорее вернуться домой и немного подправить его. Думал я и о своём плане посетить сестру Ирму, даже решил было, что ни худо бы взять билет сегодня же вечером. С этими мыслями, от которых, по правде сказать, Мне ничуть не стало легче, я покинул бар и быстрым шагом пошёл домой. А через 15 минут со мной случилась совершенно невероятная вещь. Знаю, что по всем признакам мой рассказ неприятно похож на чистейшую выдумку, но это чистая правда. И хотя речь идёт о странном переживании, которое для меня так и осталось совершенно необъяснимым, однако хотелось бы, если удастся изложить этот случай без всякого даже самого малейшего оттенка мистицизма. иначе, как мне кажется, это всё равно что думать или утверждать, будто между духовным откровением Святого Франциска Ассизского и религиозными восторгами ханжи из терички, припадающей лишь по воскресеньям к язвам прокажённого, разница чисто количественная.